Глава третья. Обезьяны. Издалека скала напоминала сыр с дырочками, но когда они подошли ближе, стали видны площадки и входы в пещеры. Знающий свое селение с самого рождения, Кави заволновался. «Не видно людей и стражей, и веревочной лестницы не вижу». По его лицу было видно, он очень обеспокоен. Их не было в селении десять дней, учитывая дорогу. Что могло случиться за это время? Когда они подошли к подножию скалы, Кави стал кричать. «Эй, где вы? Это я! Кави, охотник! Я вернулся!» Но ответом ему была тишина. Что стряслось? Либо все племя ушло из-за какой-то опасности, либо все погибли. Но все и сразу верить в худшее не хотелось. Кави вдруг вспомнил. «Сбоку всегда была веревка на всякий случай. Я попробую взобраться и сбросить лестницу». Он торопливо ушел вправо и потом показался уже поднимающимся на скалу по веревке. Никите, как и атлантам, вовсе не хотелось проводить ночь ночью подножия скалы. В пещере намного безопаснее, на площадку не заберется ни один зверь. Кави показался наверху. «Держите!» и сбросил лестницу из лиан. Сначала взобрался Никита, потом неловко вкарабкался воин со связкой лопат и кирок за спиной. За ним двое носильщиков и заключающим старший. Лестницу тут же втянули наверх, свернув рулоном. Пока еще было светло, разошлись по пещерам. Может быть, их осмотр прольет свет на исчезновение людей. Но тщетно. Люди ушли, причем не в спешке, забрав необходимые пожитки. Значит, у них было время собраться. Но почему и куда? Старший из воинов здраво рассудил. Они не могли уйти, не оставив следа. «Сколько людей было в племени?» «Не знаю. Наверное, столько». Кави три раза показал растопыренную ладонь. 15 десятков? Да после них должна остаться целая тропа. Завтра по светлому времени найдем. Трупов умерших от болезни или от ран нигде не было. Да и не могла никакая эпидемия в раз выкосить все племя. А может, в лесу появился новый монстр или произошло нападение неизвестного племени? Вопросов было много но ответов пока на них не было. Спать улеглись все в одной пещере, выставив на площадке стража. Ночь прошла спокойно, а утром стражник внезапно вскричал. «Вижу, Лю! Ой!» Все сразу вскочили и бросились из пещеры на площадку. С ее высоты было видно, как из леса выходили... Нет, не люди, а обезьяны. Похожие на людей человекообразные обезьяны. Их было много, сотни две. Длинные мощные руки, доходившие едва ли не до земли, кривоватые ноги, обильно поросшие шерстью тело и не оставляющая никаких сомнений морда. Не лицо, а именно животная морда. «Кави, втащи наверх веревку», — попросил Никита. Кави кинулся к веревке и втащил ее на площадку. Уж если он взобрался по ней, то обезьяны с их силой и ловкостью и подавно. Не стадом, не спеша, обезьяны направились к скале. Что им здесь надо? Людей тут нет, за исключением прибывших вчера. Пищи тоже нет. Что их влекло? И не они ли были причиной ухода племени? Обезьяны встали под скалой. Никита думал, что они постоят, разбредутся и вскоре совсем уйдут. Им же надо искать пищу, есть. Однако орангутаны, так их обозвал Никита, стали взбираться на скалу. Внизу она была с небольшим уклоном, переходившей в отвесную поверхность. Человек без альпинистских приспособлений, вроде вбиваемых крючков, молотка, страховочной веревки, сюда бы не взобрался. Обезьяны безуспешно пробовали взлезть. Потом они оставили бесплодные попытки, собрались в кучу и стали перекрикиваться с непонятными воплями. Со стороны это походило на совещание, совет. Но какой может быть совет у обезьян? У них нет языка, одежды, да и мозгов минимум, одни инстинкты. Тем не менее, обезьяны решение нашли. У подножия скалы встал крупный самец. Ему на плечи взобрался другой, потом еще один. Атланты, сначала посмеивающиеся, обеспокоились. «Кави! Что за гости из леса?» «Не было таких раньше. Я не видел». «Хм, не похоже, что они пришли с миром». «И что им надо на этой скале?» – спросил старший из воинов. «Эй, гамадрилы чертовы!» – вскричал Никита. «Лес там! Еда там! Тут только голые камни!» А над краем площадки уже показалась обезьянья морда. Арангутанк вылез на площадку и сходу кинулся на Атланта. Ростом он был с Никиту. Оружия не имел, как и не имел шансов победить. Воин проткнул его мечом и сбросил тело на головы карабкающихся обезьян. Труп орангутанга обрушил всю пирамиду. Обезьяны посыпались вниз, раздались крики боли. «Что их здесь привлекает? Что им надо?» — буквально завопил Кави. «А ты спустись, спроси», — съязвил воин. «Нападают, хотя мы им ничего плохого не сделали. Но, кажется, я догадываюсь, из-за чего ушло племя. Да? Ну-ка, расскажи нам». Обезьяны не давали охотникам и рыбакам выйти, добыть пищу. Атланты переглянулись. Слова Кави походили на правду. Вода в одной из пещер была. Там был маленький родник, и на них шестерых. Воды хватило бы. Еды же оставалось на день и то, если растянут припасы. Похоже, завтра перед ними встанет проблема голода. «Кави, куда могло уйти твое племя?» «Откуда мне знать? Разве я жрец?» Спускаться вниз и пойти по следу племени было невозможно. Внизу агрессивные обезьяны, да и следы все затоптаны на километр. Чтобы выйти на след ушедшего племени, надо описывать вокруг скалы круги, но обезьяны им этого не позволят. Их много, и они озлоблены гибелью нескольких особей. Обезьяны сделали еще одну попытку взобраться на скалу. С тем же успехом. Внизу снова остались несколько погибших и покалеченных тел. Надо было что-то решать. На случай, если обезьяны предпримут новый штурм, выставили стража. Кави был тут как абориген и все всё-таки, куда могло уйти племя?» — повторил свой вопрос старший воин. «Только к соленым родникам, если я не ошибаюсь. Там в скале есть пещера, и большая, но вот с водой для питья плохо. Старики говорили, что раньше племя жило там. Потом вода сделалась соленой и племя ушло. Это было много лун назад. Но хоть какая-то ясность. Теперь ты, чужеземец. Нам здесь долго не продержаться. Обезьян много, а нас всего шестеро». Если они догадаются взбираться одновременно в нескольких местах, мы погибнем. Смысла защищать пещеры я не вижу. У нас нет еды. Согласен, надо уходить. Похоже, обезьяны ночью спят. Как только они уйдут в лес, нам следует покинуть скалу. Кави, здесь есть еще какой-нибудь выход? Я слышал о нем, но сам никогда им не ходил. Начинается он из пещеры жреца Ануну. И куда выводит? Точно не знаю, об этом знает только сам жрец и его подручный. Так до чего мы сидим? В темноте мы ход не найдем. Веди. Кави подвел Атлантов к пещере жреца, но у входа остановился. Ты чего встал? Жрец мог наложить страшное проклятие на того, кто войдет. Ха, я не верю. Старший воин вошел в пещеру, за ним потянулись остальные. Беглый осмотр никакого хода не выявил: Кави, ты не ошибся? Так люди говорили. Рукоятью ножа Никита стал простукивать стены. В одном месте звук выдал пустоту за камнем. «Помогите сдвинуть камень». Навалившись, втроем сдвинули камень в сторону, и за ним открылся неровный ход, из которого тянуло сквозняком. «Ветер. Значит, есть выход. Только темно там. Нужен огонь. Взять с собой сучье. Я видел в одной пещере. И идти». «А костра ты нигде не видел?» – съязвил старший воин. «Где взять огонь?» В этот момент Никита остро пожалел, что подарил жрецу зажигалку. Но тогда ему надо было удержаться в племени, выжить. «Можно попробовать добыть огонь», — сказал Никита. «Веди меня туда, где есть дрова». В заброшенной пещере были дрова и немного сушеного мха. Он был хорош для растопки. Никита выбрал самую сухую и прочную на вид ветку. Отрезал ножом кусок в локоть длиной. острым ножа проковырял в другой ветке углубление. «Есть веревка» лучше тонкая. Кави выбежал и вернулся с веревкой из лианы. Никита обернул ветку несколькими кольцами веревки и вставил ее конец в углубление другой ветки. Теперь беритесь за концы. Сначала один тянет на себя, потом другой. Пробуйте потихоньку. Поначалу получалось плохо, но потом дело наладилось и ветка крутилась все быстрее и быстрее. Вскоре вместе соприкосновения веток показался легкий, едва заметный дымок. «Кави, давай мох!» Атлант протянул Никите пучок мха. Никита размял его, раскрошил между пальцами и, когда дым пошел гуще, подсыпал в углубление порошок из мха. Через пару минут показался слабый, едва видимый огонек. «Кави, неси траву, а потом тонкие ветки!» Кави надергал сухой травы из лежанки. Никита сунул в огонек несколько травинок. Огонь вспыхнул ярче. «Кави, ветки!» Ветки занялись от травы неохотно, но разгорелись. «Все, у нас есть огонь!» — почти закричал старший воин. «Берите все ветки, неизвестно, как велик ход. Я не хочу оказаться в темноте». Они забрали все заготовленные дрова и все ветки. «Теперь спускаемся в ход и уходим. Ведь ушло же через него все племя». На площадке к ним присоединился страж. «А инструменты?» — вспомнил Кави. «Бери, не оставлять же их обезьянам». Первым пошел старший воин. За ним двигался Атлант, бывший носильщиком. Он нес основной груз дров. Ход петлял, явно чувствовался уклон, тянуло сквозняком. Через четверть часа впереди показался свет, и они вышли из скалы. Выход был за кустом, прямо на берегу небольшого озерца. «Надо же!» – воскликнул Кави. «Я тут ходил много раз и не подозревал, что есть рядом тайный ход». Твой жрец Анону не так глуп, чтобы открывать секреты всем, — заметил старший. Теперь веди нас к соленым родникам. Дальше они шли, озираясь, но обезьян не было видно. Через некоторое время наткнулись на следы на траве. Один из воинов нагнулся, пощупал землю и примятую траву. — Тут прошло много людей. басых. Четыре дня назад. — подвел он итог. Старший удовлетворенно кивнул. Нечто подобное он и предполагал. Теперь они уверенно шли по следу. Плохо, однако, было то, что солнце начало клониться к закату. «Тут недалеко уже», — успокоил всех Кави. «Они вышли к большому холму, поросшему лесом. Пещера с другой стороны», — сказал Кави. Они уже обошли холм и стали подниматься по склону вверх, как их окликнули. «Это я, Кави! Со мной чужеземец и четверо воинов из племени Азуру!» Из-за дерева вышел страж с дубинкой в руке и ножом за поясом. «Рад вас видеть. Кави, как ты нас нашел?» «По следам», — буркнул Кави. «Почему вы ушли со скалы?» «Пришли обезьяны, они убивали охотников и рыбаков. Племя стало голодать. Если бы не Ануну, мы бы все погибли». «Он в пещере?» «Все в пещере. Она одна, но большая. Придется обживаться здесь». «Старики говорили, тут плохая вода», — поинтересовался Кави. «Пить нельзя, очень соленое. Пресное есть в ручье, но далеко. Плохое место, и все из-за этих обезьян». Страж с досады сплюнул. Вся группа поднялась ко входу в пещеру. Там, как путеводная звезда, горел костёр. К возвращению Кави в племени обрадовались, однако Никиту встретил враждебный прием. Услышав про гостей, ко входу подошел Ануну. Остановившись, он мрачно уставился на Никиту. «Я доставил инструменты» сказал Никита. «Ты плохой человек, чужак. Как только ты появился в племени, у нас начались несчастья. Нынче племя вынуждено покинуть обжитые места. Ануну, в этом нет моей вины. Я был в племени Азуру, когда пришли обезьяны. Я гадал по звездам и внутренностям ящерицы. Все указывает на тебя. Уходи. Но сейчас вечер, скоро ночь. Переночую входа, в пещеру не заходи, а утром покинете места. «Ты уверен, что с моим уходом уйдут и обезьяны?» «Уходи!» Ануну повернулся, показывая, что разговор окончен, и ушёл вглубь пещеры. Такого приема Никита не ожидал. Он не сделал племени, приютившего его, ничего дурного. Отойдя в сторону, Никита улегся на землю, недалеко от входа, в пещеру. Воины, пришедшие с ним, последовали его примеру и покорно улеглись по обе стороны от Никиты. Аборигены приглашали их в пещеру, обещая накормить, гости все же. Но воины приглашения молча проигнорировали. Никита понял, что они будут его охранять, выполняя наказ Вирта. А впрочем, так даже лучше. Не надо будет объяснять Ануну, что он уходит в другое племя, что ему там интереснее, что его пригласили в общество, стоящее по развитию на ступень выше. Это надо же, связать приход обезьян и прочие несчастья с ним». Видимо, жрец пытался переложить свою вину на Никиту. Сам же виноват. Кто ему не давал посмотреть полезные нововведения в племени Азуру? Кто не позволил образовать у себя отряд воинов, вооружив его? Мозгов хватило только на веревочную лестницу и стражей на площадке. Быть жрецом или старейшиной – это не только почетно и приятно, но и очень ответственно. Жизнь племени зависит от правильности и своевременности принятых решений. Опоздал? Не предусмотрел? Не озаботился вовремя? Получи жесткое или даже жестокое наказание. Урок. Времена суровые, вокруг полно опасностей. Дикие звери, враждебные племена, неблагоприятные природные явления. Вождь должен смотреть вперед на шаг-два, уметь предугадывать развитие событий. Только вот не каждому это дано. Вождь – это в первую очередь не физическая сила, а ум. Едва забрезжил рассвет, Никита проснулся. Вместе с ним стали и воины. «Мы возвращаемся к себе?» — спросил его старший воин. Его звали Фим. «Да. Только идем, не будем терять времени». Группа уходила без завтрака, не прощаясь. Никита был благодарен воинам, они проявили солидарность, не ушли ночевать в пещеру, не стали есть, охраняли его на склоне. Только когда они уже успели отойти на полсотни метров... Из пещеры выскочил Кави, крикнул что-то непонятное и махнул рукой. Никита сожалел, что они так расстались. Кави – парень неплохой, надежный и не злой. Они шли пешком. Насилки, на которых его принесли сюда, остались у подножия скалы, но там сейчас обезьяны. Старший, Фим, определился по солнцу и указал направление. «Нам туда». Два воина шли впереди, следом за ним Никита и сзади опять воины. Никита был в середине цепочки. В лесу тоже могло быть много неожиданностей, потому группа продвигалась осторожно, медленно. И только когда выбрались на открытую местность, воины прибавили ходу. Они непрестанно осматривались по сторонам, опасаясь появления хищных зверей или ящеров. Сразу сказалась разница в росте. Когда атлант делал шаг, Никита вынужден был делать три, а то и четыре. Фактически он бежал. Вначале он обливался потом, потом стал тяжело дышать. Фим заметил состояние Никиты и крикнул здоровому Тоту. «Возьми чужеземца на плечо!» Тот был на голову выше остальных, и бугры мышц буквально распирали кожу. Настоящий монстр. Легко, словно пушинку, Тот подхватил Никиту и, как ребенка, посадил себе на шею. Никите было неудобно перед Атлантом, но и выдержать принятый темп он не мог. Слишком неравны были физические возможности. После часа быстрого хода они перешли на бег. Тот бежал огромными прыжками, Никиту трясло. Он держался за голову Атланта. Если упадет, травм не избежать. Сидя на плечах Атланта, он фактически находился на уровне между вторым и третьим этажом обычного дома. А высоты Никита побаивался, с детства еще. С бега воины переходили на шаг, потом снова бежали. В полдень Фим объявил привал, и все без сил повалились на землю. Тот обратился к Фиму. «Тебе ничего не кажется странным?» «Нет». Фим с беспокойством посмотрел на него. «Не смотри, небо чистое. Нигде не видно никакого движения, ни птиц, ни ящеров, как вымерли все». «Так это ж хорошо, нам никто не будет мешать». «Я говорю странно, всякая живность хочет есть». «Уже полдень, а никого нет. Никто не охотится». «Пустое. Может, перед грозой?» «Так на небе не облачка. Они отдыхали не менее получаса, но только поднялись на ноги, как раздался необычный гул. Было ощущение, что гудела земля и все вокруг. Но гул почти сразу же пропал, и воины прежним порядком двинулись дальше. Через полчаса гул повторился и снова стих. Но потом гудело все чаще и чаще, а промежутки между необычными звуками становились все короче и короче. Никто не мог понять, что происходит, поскольку раньше с подобными явлениями не сталкивались. Людей охватило чувство тревоги. На душе у всех стало беспокойно. И тут внезапно землю основательно тряхнуло. Да так сильно, что никто из идущих не удержался на ногах. Все попадали. Никита покатился к уборям. Он хотел подняться, но земля качалась из стороны в сторону. Наконец, все вроде бы успокоилось, и Никита понял, что произошло землетрясение. «Да и то!» Планета молодая, идут подвижки земной коры, формируется новый ландшафт. «Войны, нам бояться нечего, это землетрясение. Потому все живое и попряталось в укрытие», — как мог, объяснил спутникам Никита. Войны были растеряны, а может быть и напуганы, но тщательно скрывали свой страх. Их можно было понять. Земля для всего живого — твердая опора, нечто привычное и незыблемое. И вдруг она начинает качаться, трястись, уходит из-под ног. Такие грозные явления пугают даже цивилизованных людей. Что же говорить об атлантах? Но Никиту сейчас беспокоило другое. Племени Аннуну его прокляли и изгнали за приход обезьян. Сейчас землетрясение. Не станут ли его считать на самом деле человеком, приносящим несчастье? Ведь о решении Аннуну и последующем землетрясении старший из воинов Фим обязательно доложит Вирту. Если же его выгонят и из племени Азору, тогда хоть вешайся или лезь в пасть к Трести Трясти перестало. Воины поднялись, отряхиваясь. Над далеким лесом кружили птицы. Никита пристал на колени. Советую лечь! За первым толчком будет второй. Воины тут же, как по команде, улеглись. И точно! Через несколько минут снова раздался гул, затряслась земля. Это был автошок. От земли поднялась пыль, и все начали чихать. Постепенно все стихло. Теперь встаем. Если нам повезет, толчков больше не будет. «Чем хороша любая армия или воинство, так это дисциплиной и выучкой». Отдал приказ — и исполнили. Вот и сейчас атланты послушно встали. Выглядели они не в пример спокойнее, чем четверть часа назад. Правильно и вовремя поданный совет или отданный приказ — большая сила. Вот только не учел Никита, что условия на земле были не те, что в его времена. Через час снова раздался гул. «Ложись!» — закричал Никита. Все послушно попадали. На этот раз трясло долго и сильно, так, что лежащих на земле людей подбрасывало и перекатывало. Даже Никиту проняло. Когда все стихло, атланты медленно поднялись, да так и остались стоять в немом изумлении. Ландшафт вокруг изменился. Позади них, всего в полусотни шагов, в земле зияла огромная трещина шириной с приличных размеров овраг. А слева, на удалении в нескольких километров, из земли вылез холм, как вначале подумал Никита. Однако со стороны холма громыхнуло, верхушка его разлетелась, и из образовавшегося жерла новорожденного вулкана вылетело облако дыма и пепла. Потом полетели камни. Зрелище было страшное и завораживающее одновременно. Люди стояли и смотрели, не в силах отвести взгляд. Но когда из жерла вулкана показалась раскаленная лава, Никита крикнул «Бежим! Опасно!». Войны как будто очнулись, сбросили оцепенение. Тот схватил Никиту, посадил его себе на шею, и все кинулись бежать. Расстояние до вулкана было невелико, и Никита опасался, что их может накрыть градом камней. Бежать им удалось недолго. Путь преградила новая трещина, почти каньон, глубиной с пятиэтажный дом. Она тянулась влево и вправо, насколько мог видеть глаз. Фим повернулся к Никите. Что посоветуешь? Надо идти направо, подальше от вулкана. Там трещина должна быть поменьше. Теперь они вынуждены были идти не к селению, а на север. Тратили время и силы, не приближаясь к цели. Шли часа два, пока не заметили, что трещина стала уже. Постепенно она и вовсе исчезла. Тогда они повернули налево. Вскоре наткнулись на родник у опушки леса и напились воды. Фим озирался. «Я здесь не был, местность мне незнакома». «Не заблудимся. Сегодня прийти в племя все равно не успеем». «Похоже». Стоявший недалеко от них, тот вдруг взмахнул мечом. Фим удивился. «Вокруг никого не было. Чего он машет оружием?» «Змея», — коротко ответил тот. А потом появилась еще одна. «Змей боялись все». Твари мерзкие нападали внезапно, кусали насмерть. Внезапно Никите пришла в голову одна мысль. «Фим, у тебя найдется мешочек пустой?» «Найдется, из-под еды. Все уже съели. Дай». «Да бери, не жалко». Никита ножом подцепил отрубленные головы и сунул их в мешочек. Следивший за ним, Фим с удивлением поинтересовался. «Неужели колдовать будешь? Или заговоры какие делать?» Взгляд его стал подозрительным. «Может, прав Аннуну, и Никита в самом деле человек нечистый, порождение злых сил? Иначе зачем ему нужны змеиные головы?» «Фим, эти змеи ядовитые?» «Они все ядовитые. Ты ошибаешься. Вспомни, питонов. Они жертву душат, обвивая ее, но они не ядовиты. Ты прав. Я не знаю, ядовиты ли эти змеи. Все-таки объясни, зачем тебе головы? Неужели вы не пользуетесь ядом змей?» «Нет». Мне даже прикасаться к ним противно. «У вас же есть арбалеты? Я сам видел». «Есть. Это наше секретное оружие. Стоит пропитать змеиным ядом наконечник стрелы, когда же легкое ранение врага станет для него смертельным. И не играет роли, человек перед тобой или огромный ящер». Все воины слышали этот разговор и одновременно вскричали от удивления. «Вау!» Фим переспросил. «В твоем племени так делали?» Конечно, не стоило говорить ему правды. В городе видели змей только в зоопарках, а я там пользовались в виде лекарственных мазей. Да, убивает отлично, быстро. И летающего ящера убьет, если попадешь стрелой. Здорово! Ты сделаешь мне такие стрелы? Дай добраться до племени. Ночь застала их в открытой полустепи полупустыни. Фим достал мешочек. Машьтесь! Каждый из воинов запускал в кожаный мешочек руку, доставал массу синего цвета, похожую на пластилин, и намазывал тело тонким слоем. Так это же синяя глина, о которой Никите говорил еще Кави. Нанес на тело глину и Никита. Он вспомнил, что летающие твари не видят человека, если он намазывает на себя эту глину. Ему было интересно, как она действует. Однако он понимал, что воины, практики, пояснить не смогут, и потому вопросов не задавал. Так они и улеглись на почву на открытом месте. Ни кустика, ни ложбинки, где можно было бы укрыться от алчных глаз. Ночью Никите чудился гул, исходящий из глубины земли. Он просыпался в тревоге, но все было тихо. Только бодрствовал один из стражей, и Никита снова засыпал блаженным сном. С утра они шли до тех пор, пока не наткнулись на ручей. Вдоволь напившись, набрали воды в кожаный мешок. Про себя Никита назвал его бурдюком. Однако мешок им не был. На Кавказе бурдюком называют обработанный желудок барана, и горцы на самом деле переносят в нем воду в походах. Вот только баранов в этих местах нет. Млекопитающих Никита вообще не видел ни медведей, ни буйволов, ни баранов. Их время еще не пришло. Двигались на юг, на полуденную сторону, как говорили Атланты, ведь вчера им пришлось обходить гигантскую трещину в земле. Потом повернули на запад или на закатную сторону». Фим начал непрестанно оглядываться по сторонам, потом остановился. Небольшой отряд тоже встал. «Ты заметил какую-то опасность, старший?» спросил Никита. «Ничего не пойму. Должны быть знакомые места, а их нет. Вроде бы отдельные места узнаю. Вот тот холм слева, у него двуглавая вершина. Но впереди все не так. Что-то изменилось. Так, идем вперед». Если ты не заблудился, за грядкой холмов должно быть селение. А немного левее или правее, неважно. Похоже, ты прав. Так и сделаем. Не забывай, землю трясло. Ты сам, как и мы все, видели появление огнедышащего вулкана. И здесь местность могла измениться. Как быстро. Нас же не было всего несколько дней. Гореда холмов постепенно приближалась. Но приходилось двигаться на подъем. Все уже устали, хотелось есть. Наконец выбрались на седловину между холмами и застыли в немом изумлении. Шок! На месте селения было озеро, плескалась вода. Кое-где из-под воды проглядывали крыши, не оставляя сомнений, что селение было именно здесь. Несколько минут атланты не могли вымолвить ни слова. Их дома были теперь под водой. А жители? Остался ли хоть кто-то жив или все погибли? И если успели уйти, то куда? А откуда взялось озеро? Ведь недалеко от селения был только широкий ручей, через который Никита возвел подъемный мост. Первым пришел в себя Никита. Путем несложных умозаключений он пришел к выводу, что озеро образовалось в результате землетрясения. Скорее всего, после толчка последовал обвал породы ниже по течению, перегородивший ручей как запрудой. Но неужели так быстро? или проявили себя подземные реки? Вопросов много, ответов нет. Спускаться в котловину, залитую водой, никто не хотел. Все так и стояли в седловине между холмами. Атланты чувствовали себя опустошенными, несправедливо наказанными природой. Плох твой дом или хорош, но это твой дом. И сюда тянет, где бы ты ни находился. Он как маяк, как якорь, исходная точка для любого похода. Место, куда ты все равно стремишься вернуться. И вот его нет. Все, как по команде, уселись на землю. Отдых и еда, которую они так предвкушали, остались в мечтах. Перед ними была жесткая реальность. селения нет, еды нет, отдыха не предвидится. И жители ушли. А может, и погибли. Теперь и атланты, и Никита были в равных условиях, одинаково бездомными. Из атлантов первый пришел в себя Фим. «Что делать будем?» Никита удивился его голосу, какому-то потухшему, без присутствия командирских ноток. Воины молчали, они были подавлены. С такой катастрофой для своего племени они столкнулись впервые. «В племени умели плавать?» — спросил Никита и сам устыдился вопроса. Рядом с селением был ручей, но в нем водились хищные рыбы, а больше учиться плавать было негде. На него посмотрели, как на больного. Фим взял себя в руки. Тот, Могул, добудьте еды. Надо поесть, иначе мы обессилим. Я и Истер пойдем искать следы, если они есть. А я, спросил Никита, поступай по своему усмотрению. Я должен был обеспечить твою безопасность и привести тебя в селение. Свою задачу я выполнил, но людей в селении нет. Тогда я с вами. Никита не мог сидеть сложа руки. У его спутников беда. Как остаться в стороне? К тому же надо искать племя. Там люди и вместе есть возможность выжить. Старейшина вирт умен. И если затопление шло медленно, хотя бы несколько часов, он успел увести людей. А если внезапно об этом думать не хотелось. Все трое спустились по склону вниз к воде. Никита наклонился, зачерпнул ладонью воду и попробовал ее на вкус. Вода была пресной. «Землетрясение завалило ручей ниже по течению. Вода залила низину, и все произошло постепенно. Ищите следы. Вирт должен был успеть увести людей. Надеюсь, все живы». «Откуда ты узнал?» Возмутился Истер. «Разве ты можешь видеть прошлое?» «Он прав, Истер», — поддержал Никиту Фим. «Я тоже думаю так же. Идем вокруг воды, ищем следы. Вирт умен и хладнокровен. Он не допустит гибели племени. Следы нашли быстро». Трава была вытоптана и получилась целая тропа. А что поразило больше всего, так это следы колес. Причем было очевидно, что прошла не одна повозка, а как минимум три. Фим, наткнувшийся на след первым, подозвал Никиту: Это что за странные полосы на земле? Следы колес. Ушли, стало быть. Хвала богам! Племя спаслось. Сегодня отдохнем. Тот и Магул должны что-то добыть, и у нас будет еда. А завтра с утра пойдем по следу. Наш старейшина мудр, он должен был распорядиться оставить знаки. Какие? Обычно зарубки на деревьях, они хорошо заметны. В один день с нами в другое время уходили наши люди, несли товар на обмен. Полагаю, они еще не вернулись, если не погибли от землетрясения или от ящеров. Тогда можно подождать день-два, это уже ничего не решит. Согласен, с торговцами не было воинов, но они люди опытные, могут за себя постоять. Настроение сразу поднялось. Они знали, что племя не погибло, а ушло. Догнать его – дело реальное. Вопрос нескольких дней. Оказалось, у всех воинов семьи, и каждый беспокоился за детей и жен. Они поднялись к седловине. Тот и Магул уже были здесь. Разделывали небольшого ящера, похожего на лекарина. Фим посмотрел на Никиту. «Попробуй развести огонь». «Ножи у вас есть, режьте ветки, собирайте сухостой, а я поищу сухого мха». Уже через час горел костер. Он был виден издалека. Седловину между холмами и степи было заметно с расстояния нескольких километров. А теперь костер был как маяк. Мясо ящера нанизали на ветки, пожарили и впервые за три дня наелись досыта. До заката было еще три часа, судя по положению солнца. После еды, да еще на фоне усталости, людей начало клонить в сон. Мечталось уже не о мягкой кровати, на земле бы выспаться. Никита провалился в сон, а проснулся в наступающих сумерках от громкого разговора. Это вернулись торговцы. Они увидели костер и решили, что им подают знак. Их отряд вернулся не весь, двое погибли при землетрясении. Каждый из атлантов нес на себе огромный мешок, тюк с товаром. Обнимались, радуясь возвращению, встречи. Торговцы еще не знали об участии, постигшей селение. «А почему ты здесь, Фим?» — наконец поинтересовался один из них. «Нет больше селения», — затопило его. «Как?» — вырвалось одновременно из нескольких глуток. «Не знаю, мы сами пришли только сегодня. Хвала богам, люди успели уйти. Мы обнаружили следы и завтра пойдем за племенем». Известие о катастрофе подействовало угнетающе, каждого волновала судьба семьи. Утром они спустились со склона. Торговцы долго стояли у вновь образовавшегося озера. Он там был мой дом, а у моего часть крыши видна. Фим прервал разговор. Время идет. Неизвестно, как далеко ушло племя и сколько дней понадобится, чтобы их догнать. Часть поклажи торговцев сложили на свои плечи воины. В случае опасности груз можно было легко сбросить и взяться за меч. Тропа, вытоптанная множеством людей, сначала вилась вдоль воды, но потом резко забрала вправо и вывела на склон, в седловину. Здесь атланты остановились, осматривая равнину. След тянулся вдаль, уходя за горизонт. Людей видно не было. «Кажется, я догадываюсь, куда они могли пойти», — сказал Фим. «Поделись со всеми». Обернулся к нему торговец Рис. В двух днях пути на полуденную сторону есть селение. Ты о Синезубых говоришь? Был я там много лун назад. О них. Места там богатые на дичь, но опасные. Воинственные соседи то и дело нападают. Не забывай, что теперь там будет два племени, наши и Синезубых. А их одних трудно одолеть, тем более что у наших воинов есть ножи и мечи, а у противников дубины. Идти пришлось долго, несколько дней. Хуже всего было с едой. Ручьи встречались, жажду утоляли, а вот живности не было. Скорее всего, она разбежалась, испуганная землетрясением и появлением вулкана, извергающего дым и пепел. К исходу пути усталость и голод вымотали всех. Некоторые из торговцев уже подумывали о том, чтобы бросить узлы с товаром. Уж очень тяжело. Но на новом месте племени нужны были ткани, застежки, ремни и другая мелочь. При любом внезапном переезде часть вещей неизбежно бросается на старом месте, а в новом поселении необходимо что-то делать, на что-то покупать или выменивать. По мере продвижения к югу раскаленность, да и температура воздуха, влажность менялись. На равнине начали появляться отдельные кусты, потом заросли, затем деревья. Влажность и температура здесь были выше, чем в родных для атлантов местах. При порывах ветра Никита почувствовал запах моря. Пахло йодом, солью, водорослями. Фим, эти синезубы у моря живут? А что такое море? Как озеро, только большое. Берегов не видно и вода соленая. Возле синезубых нет моря. Странно, Никита не мог ошибиться. Слишком хорошо он знал этот запах. Его родня по матери жила в Балаклаве, в Крыму. Туда он ездил почти каждый отпуск. В этот день они наткнулись на заросли плодовых деревьев. Фрукты видом и вкусом напоминали крупные сливы. Они были сочные, но кислые. Ими удалось набить животы и немного утолить голод. А следующим днем почти повезло – убили лекарина. Почти, потому что мясо досталось всем понемногу. Однако мясо, не фрукты, сил заметно прибавилось. Хуже всего пришлось на седьмой день. Набежали тучи, задул ветер, и хлынул настоящий тропический ливень, стеной. Если бы на людях была одежда, промокли бы насквозь. А набедренные повязки влагу не впитывали. Отсиживались под деревьями, под ними хоть ветер не так сильно дул. Тучи ушли, выглянуло солнце. Время было двинуться в путь, но следы племени тропический ливень смыл. Фим заметался, пытаясь разглядеть следы на земле. четно лужи, грязь и никаких намеков на следы. «Фим, я знаю, где селение Синезубых. К вечеру мы дойдем, не беспокойся». И в самом деле уже в сумерках они вышли к небольшим скалам. «Ложимся спать», — распорядился Фим. «А где же селение?» — удивился Никита. «К вечеру Синезубые убирает подвесной мост из Лиан, и никто не может к ним пройти, а дождать утра». Спалось тут не в пример лучше. Рядом дружественное селение, там должны быть люди своего родного племени. И идти никуда не надо. Чувство облегчения владело всеми. Долгий путь позади. Однако оставалось беспокойство за судьбу близких. Войны и торговцы, привыкшие к походам, закаленные, и то перенесли этот поход тяжело. Не было съестных припасов, и обычным жителям, особенно детям, должно быть крайне тяжело. Всех сморил тяжелый сон. С дремотой боролся только страж. Едва забрезжили первые лучи солнца, со стороны скал раздался крик. «Кто такие? С миром пришли или с войной?» «С миром! Мы из племени Азуру! Давно от вас никого не было!» Атланты переглянулись между собой. Они не могли поверить тому, что услышали. «Как это давно не было? Не может быть! Ведь их племя ушло именно сюда!» Фим пришел в себя первым. «Разве на днях не пришел к вам наш старейшина? Разве не привел он сюда своих людей?» «Мы знаем уважаемого Вирта, но он у нас был очень много лун назад». Недоумение уступило место растерянности. Да, на равнине след был потерян, но никто не сомневался, что племя идет именно сюда. С той стороны ущелья прокричали. «А что случилось? У нас беда! Да сбросьте вы мост! Пусть покажутся все!» «Если среди вас есть знакомые нам люди, сбросим». Атланты выстроились. На той стороне невидимый за кустов собеседник спросил. «Кто это с вами такой маленький?» «Наш друг, он чужеземец». «Я узнал тебя, Рис». «Это не Фим с тобой рядом?» «Он». «Тогда погодите». По тонкой веревке между скалами скользнуло что-то большое и зеленое. Расправившись, оно превратилось в подвесной мост. Никита поразился. Ловко они устроили переход. С земли не подобраться, а если жители мост берут, то и для врагов они окажутся недоступны. Разумно. Первым ступил на зыбкий, раскачивающийся под ветром настил из бамбука, Фим. Он был старший воин и кому как не ему показывать пример. Держась за единственную веревку, он ступал осторожно, но мост все равно качался в такт его шагам. Наконец он перебрался и, обернувшись назад, крикнул. «Теперь рис, а за ним Никита!» Рису было сложнее, он нес на себе тюк с грузом товаров. Но он уже здесь бывал и потому перешел быстрее Фима. Следом за ним на неустойчивый настил ступил Никита. Стоявший сзади тот подсказал «Вниз не смотри, голова закружится, ступай мелкими шажками, так проще». Советов Никита послушался, но идти все равно было страшно. От его шагов, от порывов ветра мост играл вверх, вниз и в разные стороны. Со стороны казалось, что перейти проще. Он не удержался и посмотрел вниз. Далеко под ногами виднелась бурная река, перекатывающая булыжники и острые камни на ее берегах. Они так давно ждали свою жертву. Голова у Никиты и в самом деле закружилась. Он поднял ее, посмотрел вперед и остановился. «Не бойся, иди!» Со скалы с небольшой площадки Фим призывно махнул рукой. Никита оглянулся. Пройдена была половина моста, и он стоял как раз посередине. Собравшись с духом, Никита двинулся вперед. Нет, не зря он боялся высоты. Страшно, аж сердце замирает. Но вот уже и конец моста. Фим протянул руку и схватил Никиту за локоть. Я волновался за тебя. Никита перевел дух. Это было хуже, чем на русских горках. За Фимом стоял незнакомый атлант. Он улыбнулся, и Никита едва не сделал шаг назад в бездну. Зубы у аборигена были на самом деле синие. Красят они их чем-то, или зубы у них от природы такие? Ведь мажут же себя воины синей глиной, чтобы сделаться невидимыми для ночных хищников. Аборигены и Никита некоторое время разглядывали друг друга. Для обоих вид другого был необычен. «Хза!» — представился синезубый. зубы. «Никита!» — медленно по слогам произнес Никита. Затем по мосту двинулись остальные. Когда все перешли, Фим попросил. «Веди нас к старейшине». Хза кивнул и стал крутить ворот барабана из бревна. Подвесной мост пополз назад. Никита смотрел во все глаза. Придумано просто и остроумно, но уж очень опасно переходить. Впрочем, привычка приходит со временем. Хза пошел вперед, показывая дорогу. Сделав несколько поворотов, они вышли на широкую площадку, уступ. Наверное, это был центр селения. Вся скала была изгрызена входами в пещеры. Все селение помещалось внутри скалы. Неплохая защита от ветра и дождя, да и стоит незыблемо. И еще один плюс — не затопит. Торговцы сняли себя по поклажу. Из пещер выглядывали люди, потом стали подходить к пришедшим. Нашлись общие знакомые. Вокруг все расступились, По образовавшемуся проходу шел большого роста абсолютно лысый атлант. Держался он с достоинством, как и подобало вождю. В руке старейшина держал посох, скорее, как знак, как символ власти, как у царей скипетр или держава. Старейшина приложил руку к сердцу. Пришедшие сделали ответный жест. «Рад видеть у себя гостей из дружественного племени. Как поживает Вирт? Не беспокоят ли соседи?» «Прости, Зос, но мы давно не видели Вирта. Неужели заблудились?» Так долго шли, Зос улыбнулся, напугав Никиту своей улыбкой. Но не мог он пока привыкнуть к такому цвету зубам. «Беда у нас, вождь. Мы были в племени Ануну, провожали Кави. На них напали обезьяны, и они ушли к соленому источнику. Когда шли назад, произошло ужасное, тряслась и лопалась земля. Мы даже не могли устоять на ногах, попадали». Вырос большой холм, из которого валил дым и выбрасывался огонь. Все изменилось вокруг. Попрятались или ушли в другие, более спокойные места все ящеры. Мы не видели по пути птеродактилей. Когда подошли к своему селению, оказалось, что оно ушло под воду. Там образовалось большое озеро, и кое-где были видны только крыши домов. «Раздался вопль ужаса!» — кричали все собравшиеся вокруг. Фим не делал секрета из случившегося. Зос нахмурился. «Продолжай. Племя спаслось и ушло. Мы обнаружили следы, они вели в эту сторону. Но вчера прошел сильный ливень, и все следы смыло. Однако твое селение, Зос, было в дне пути, и мы подумали, что Вирт повел людей к тебе». И упавшим голосом добавил. «Мы ошиблись». «Плохую весть ты нам принес, Фим. Но Вирта и его людей не было. Мы приютим вас у себя. Хотите, ищите следы». Племя не могло исчезнуть, пропасть без следа. Может быть, они пошли дальше? Земля велика, места всем хватит. Сомневаюсь, Зос. Мы с трудом нашли пропитание для нашего небольшого отряда. Племя велико, и всем нужна еда и вода. Верт человек мудрый, но он не поведет людей в неизвестность. Он шел сюда. В ответ Зос только развел руками. — А это кто с вами? — Чужеземец, именем Никита. «Если позволишь, старейшина, я расскажу тебе о нем позже». «Согласен. Может быть, после отдыха и сытного обеда торговцы покажут нам свой товар? Давно мы не видели полезных вещей из других племен. А сейчас располагайтесь вам в той пещере. Мои люди принесут вам еды и воды. Фим, пройди со мной». Атланты подошли к указанной пещере. Она была чем-то вроде гостевого дома. Никите пещера напомнила такую же в племени Ануну. «Интересно, смогли они победить обезьян?» Иначе племя ждут трудности. Вернулся Фим и с ним несколько женщин. Они принесли жареное мясо, съедобные коренья и плоды деревьев. Атланты набросились на еду. Все устали и были голодны. Съели все подчистую. Глиняные миски с угощением были пусты. После непродолжительного отдыха, когда некоторые даже вздремнули, торговцы вышли на площадку. Здесь их уже поджидали синезубые товар был разложен и пошел торг. Куски ткани меняли на изделия из кожи, бусы из обточенных кораллов или ожерелья из странного вида зубов. Никаких денег, натуральный обмен. Только Никита не понимал, зачем торговцам новый товар, ведь своего племени они пока не нашли. Фим снова ушел к старейшине и вернулся удовлетворенный. «Завтра ЗОС дает проводников». «Воины разделятся на две группы, и пойдем в разные стороны, так мы быстрее обнаружим следы. Наше племя не могло исчезнуть бесследно, будем искать». Атланты чувствовали себя в безопасности, селение неприступно, есть стражи, сами они сытые и отдохнувшие, и главное, есть надежда найти своих. Родной дом для атлантов утерян, но живо племя. Ночью Никите спалось спокойно и безмятежно, так, как он уже давно не спал». Утром принесли завтрак. Никита никак не мог привыкнуть к синим зубам аборигенов, они его в некотором роде пугали. Оставшись наедине с Фимом, он спросил. «Почему у них такие зубы? Они их красят?» Фим засмеялся. «У них зубы от рождения такие, у всего племени. Не обращай внимания, люди они добрые. Вот у тебя маленький рост, и это для тебя тоже непривычно».